Вечером в офицерской столовой я сидел рядом со священником. Мы с ним разговаривали, пока другие шумели и спорили. Его очень огорчило и неожиданно обидело, что я не поехал в обруцы Я выпил много вина и хмелея рассуждал о том, как это выходит, что человеку не удается сделать то, что хочется. Никогда не удается. А я ведь писал о вас, отцом. И к вашему приезду готовились. Я понимаю. И поверьте, к сожалению, не меньше, чем вы. Мне действительно хотелось поехать в Абруцци. Очень хотелось. Но вы поехали в другие места. Да. Как-то одно цеплялось за другое. Знаете, как это бывает? Я понимаю. А потом вроде все уже уладилось, я уже собирался ехать и... Я сам не знаю, почему я не поехал. Все происходило как будто во сне, против моей воли. Я понимаю. Нет, нет. Все-таки я должен объяснить вам. Прошу вас, выслушайте. Мне важно, чтобы вы меня действительно поняли. Конечно, я вас слушаю. Мне действительно хотелось поехать в Абруций. В места... Где дороги обледенелые, твердые, Места, железо, где где дороги обледенелые ясный, и твердые, сухо, как и железо. Места, где дороги обледенелые и твёрдые как железо. Е в холоде ясно и, и сухо, снегу, и сухо, снег сухой и, и, я... и рассыпчатый, и заячьи следы на снегу. И крестьяне снимают шапку и зовут вас Дон. И где хорошая охота? Я пытался объяснить, почему я не поехал в такие места, а поехал туда, где дымные кафе и ночи, когда комната идет кругом, и нужно смотреть в стену, чтобы она остановилась. Пьяные ночи в постели, когда знаешь, что больше ничего нет, кроме этого. И так странно просыпаться потом, не зная, кто это рядом с тобой. И мир в потемках кажется нереальным и таким остро волнующим, что нужно начать все сызного, не зная не раздумывая в ночи, твердо веря, что больше ничего нет и нет, и нет. И вдруг задумаешься очень глубоко и заснешь. И иногда наутро проснешься, и того, что было, уже нет. И все так резко и ясно и четко. И иногда споры о плате Иногда все-таки еще хорошо И тепло, и нежно, и завтрак, и обед Иногда приятного не оставалось ничего И рад выбраться поскорее на улицу Но на следующий день всегда опять тоже И на следующую ночь Я пытался рассказать о ночах и о том, какая разница между днем и ночью, и почему ночь лучше. Разве только день очень холодный и ясный, но я не мог рассказать этого, как не могу и сейчас. Если с вами так бывало, вы поймете. С ним так не бывало. Но он понял, что я действительно хотел поехать в Абруцци, но не поехал. И мы остались друзьями, похожие во многом и все же очень разные. Он всегда знал то, чего я не знал, и что, узнав, всегда готов был позабыть. Но это я понял только позже, тогда не понимал. Между тем мы все еще сидели в столовле. А я утверждаю, что священнику скучно. Священнику скучно без девочек. Он просто не признается. Мне не скучно. Священнику скучно. Священник хочет, чтобы войну выиграли австрийцы. Нет, я не хочу этого. Священник не хочет, чтобы мы наступали. Правда? Вы не хотите, чтобы мы наступали? Нет. Раз идет война, мне кажется... Мы должны наступать да, да, Должны наступать Будем наступать Будем да? наступать Оставьте его в покое, капитан Он славный малый да, да, во всяком случае Он тут ничего не может поделать А что Действительно ожидается наступление Господин майор Да, за время вашего отсутствия Дела существенно поправились Дивизия должна Идти в атаку в верховьях реки И вам, лейтенант, придется позаботиться о постах для машин на время атаки. Их нужно выбрать как можно ближе к реке и держать под прикрытием. Так что с утра и приступайте. Хорошо. Утром меня разбудила батарея в соседнем саду. И я увидел, что светит солнце, и встал с постели, и подошел к окну. «Ну и грохот. Может, мы уже в плену?» «Что там такое?» «Что?» «Мокрый гравий на дорожках. Роса на траве». «Никогда не думал, что трава и гравий способны издавать столь грозные звуки. А если серьезно?» «Орудия не видно, но снаряды летят прямо над нами». Mm. «Вот что значит близко батарея. Малоприятное соседство». Да, ну хорошо, хоть орудия не из самых тяжелых. Это точно. Ладно, пойду в гараж. Проверю, все ли в порядке. Приступайте, лейтенант, приступайте. Под длинным навесом выстроились в ряд тупоноса с громоздким кузовом серые санитарные автомобили, похожие на мебельные фургоны. Во дворе у такой же машины возились механики. Она оказалась обобранной и униженной от того, что мотор был открыт и части выложены на подножку. Эта водорее бывает под обстрелом? Нет, господин лейтенант. Она защищена холмом. А, как у вас дела? Да ничего. Вот эта машина никуда не годится, а остальные все в исправности. Три сейчас находится в горах при перевязочных пунктах. Ясно. Вы были в отпуску? Да. Да. Хорошо, небось, время провели Неплохо А что с этой машиной? О, никуда не годится Поршневые кольца менять надо А затруднений с частями не возникало? Да нет, всего хватает Я пошел под навес и одно за другое осмотрел машину Мне казалось, что состояние машин Возможность доставать те или иные части Бесперебойная эвакуация больных и раненых с перевязочных пунктов в горах Доставка их на распределительный пункт и затем размещение по госпиталям, указанным в документах Все это в значительной степени зависело от меня Но, по-видимому, есть я или нет, не имело значения Ну как, лейтенант? Да, кажется, и... все в порядке Шины без порезов и царапин, машины почти все вымыты А где теперь склад горючего? А все там же Прекрасно В тот день я объезжал посты в горах и вернулся в город уже под вечер. Я был весь в пыли и грязи и прошел в свою комнату, чтобы умыться. Ренальди сидел на кровати с английской грамматикой в руках. Он был в полной форме, на нем были черные башмаки, и волосы его блестели. Чудесно! Вы пойдете со мной в гости к мисс Баркли? Сейчас. Ну, я устал, и к тому же слишком жарко. Нет. Да, вы пойдете, потому что я вас прошу. И смотрите, чтобы вы ей понравились. О. Солнце уже садится, так что идти по городу будет приятно. О. Ну, ладно. Дайте только привести себя в порядок. Умойтесь и идите как есть. О, постойте. Пожалуй, не мешает выпить. Так, что у нас там в сундучке? Оу! Гропа а, Идет Так У -у -у. Держите У -у -у. <coughs> Какая крепкая Ну, так-то лучше Английский госпиталь помещался в большой вилле выстроенной каким-то немцем перед войной. Мисс Баркли была в саду. С ней была еще одна сестра. Мисс Баркли показалась мне очень красивой. Блондинка довольно высокого роста, с золотистой кожей и серыми глазами. Она была в белом платье и держала в руках тонкую ротанговую трость, нечто вроде игрушечного стека. Ренальди отдал честь и завязал разговор со второй сестрой. Я тоже отдал честь, но более сдержанно. Невозможно отдавать честь иностранцам так, как это делают в Италии, и при этом не испытывать замешательства. Итальянская манера отдавать честь, видимо, не рассчитана на экспорт. Потрясающе! Как мне надоела эта война! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы, кажется, не итальянец. Нет. А служите в итальянской армии. Как странно. Собственно, это ведь не армии Это только санитарный отряд. А все-таки странно. Зачем вы это сделали? Не знаю. Есть вещи, которые нельзя объяснить. Разве? Разве? А меня всегда учили, что таких вещей нет. Это очень мило. Мы непременно должны поддерживать такой разговор. Нет. Слава богу. Что это у вас за трость? Это одного офицера. Он был убит в прошлом году. простить Он был очень славный. Я должна была выйти за него замуж а его убили на Сомме. Там была настоящая бойня. Вы там были? Нет. не рассказывали. Здесь война совсем не такая. Мне прислали эту тросточку, его мать прислала. Ее вернули с другими его вещами. Вы долго были помолвлены? 8 лет. Мы выросли вместе. Почему же вы не вышли за него раньше? Да. Сама не знаю. Очень глупо. Это я, во всяком случае, могла для него сделать. Но я думала, что так ему будет хуже. Понимаю. Вы любили когда-нибудь? Нет. Давайте присядем на скамью. Вы, наверное, устали? Нет. Ну, ничего не имею против Я люблю эту скамейку. Она так уютно спряталась под деревом. У вас красивые волосы. Вам нравится Очень. Я хотела отрезать их, когда он умер. Что вы? Мне хотелось что-нибудь для него сделать. Я не придавала значения таким вещам. Если бы он хотел, он мог бы получить все. Я бы вышла за него замуж или просто так. Теперь я все это понимаю. Но тогда он собирался на войну, а я ничего не понимала. Я тогда вообще ничего не понимала. Я думала, так для него будет хуже. Я думала, может быть, он не в силах будет перенести это. А потом его убили, и теперь все кончено. Кто знает? Да, да. Теперь все кончено. А как зовут сестру, с которой разговаривает Ринальди? Фергюсон. элен Фергюсон. А. Она тоже англичанка? Нет. Она из Шотландии. И не любит англичан. Даже вас? Ну, зачем? Ну, зачем воспринимать все так буквально? У нас с ней самые теплые отношения. А ваш друг, кажется, врач? Да. Он очень хороший врач как это приятно. Так редко встречаешь хорошего врача в прифронтовой полосе. Ведь это прифронтовая полоса, правда? Конечно. Дурацкий фронт. Но здесь очень красиво. Что, наступление будет? Да. Тогда у нас будет работа. Сейчас никакой работы нет. Вы давно работаете с сестрой? С конца пятнадцатого года. Я пошла тогда же, когда и он. Помню, я все носилась с глупой мыслью, что он попадет в тот госпиталь, где я работала. Хм. Раненый сабельным ударом с повязкой вокруг головы. Или простреленным плечом. Что-нибудь романтическое. Да. Здесь самый романтический фронт. Да. Люди не представляют, что такое война во Франции. Если бы они представляли, это не могло бы продолжаться. Он не был ранен сабельным ударом. Его разорвало на куски. Вы думаете, это будет продолжаться вечно? Нет. А что же произойдет? Сорвется где-нибудь. Мы сорвемся. Мы сорвемся во Франции. Нельзя устраивать такие вещи, как на Соме, и не сорваться. Здесь не сорвется. Вы думаете? Да. В прошлое лето все шло очень удачно. Может сорваться. Всюду может сорваться. И у немцев тоже. Нет, не думаю. Мы решили к вам присоединиться. Не возражаете? Ну что вы. Вы любите Италию, мисс Фергюсон. Здесь не дурно. А что вы скажете об Италии, мисс Баркли? По-моему, здесь очень красиво. И люди вполне доброжелательные. Ха-ха! <свят> вот это верно! <свят> мы очень добрый и жизнерадостный народ. Не унываем даже на войне. Вот-вот. <свят> <свят> Немного погодя, мы простились и ушли. Вы понравились, мисс Баркли, больше, чем я. Это ясно, как день. Но та шотландка тоже очень мила. Очень. Она вам нравится? Нет. На следующее утро я снова пошел к мисс Баркли. Ее не было в саду, и я свернул к боковому входу виллы, куда подъезжали санитарные машины. Войдя, я увидел старшую сестру госпиталя. Простите, мам. Могу я видеть мисс Баркли? А мисс Баркли нет. Она на дежурстве. Ага. Война, знаете ли? Да, я знаю. Вы тот самый американец, который служит в итальянской армии? Да, мэм. Как это случилось? Почему вы не пошли к нам? Сам не знаю. А можно мне теперь перейти к вам? Боюсь, что теперь нельзя. Скажите, почему вы пошли в итальянскую армию? Я жил в Италии. Я говорю по-итальянски. о Я изучаю итальянский. Очень красивый язык. Говорят, можно выучиться ему в две недели. Ну нет, я уже занимаюсь несколько месяцев. Если хотите повидать ее, можете зайти после 7 часов. Она сменится к этому времени. Но не приводите с собой разных итальянцев. Несмотря на красивый язык? Несмотря даже на красивые мундиры. До свидания. До свидания, лейтенант. День был жаркий. Я поехал в верховье реки к предмостному укреплению Уплавы. Оттуда должно было начаться наступление. Раньше продвигаться по тому берегу было невозможно, потому что лишь одна дорога вела от перевала к понтонному мосту, и она на значительном протяжении была открыта пулеметному и орудийному огню. Кроме того, она была недостаточно широка, чтобы вместить весь необходимый для наступления транспорт, и австрийцы могли устроить там настоящую бойню. Но итальянцы перешли реку и продвинулись по берегу в обе стороны. Так что теперь они удерживали на австрийском берегу реки полосу мили в полторы. Это давало им опасное преимущества, и австрийцам не следовало допускать, чтобы они закрепились там. Австрийские окопы были ниже, на склоне горы, всего лишь в нескольких ярдах от итальянских позиций. Когда-то на берегу был городок, но его разнесли в щепы. Немного дальше были развалины железнодорожные станции и разрушенный мост, который нельзя было починить и использовать, потому что он просматривался со всех сторон. Я проехал по узкой дороге вниз к реке, оставил машину на перевязочном пункте под выступом холма, переправился через понтонный мост, защищенный от рогом горы, и обошел окопы на месте разрушенного городка и у подножия склона. Все были в блиндажах. Я увидел сложенные наготове ракеты, которыми пользовались для вызова огневой поддержки артиллерии или для сигнализации, когда была перерезана связь. Было тихо, жарко. И я посмотрел через проволочные заграждения на австрийские позиции. Никого не было видно. Потом я заехал на строительство новой дороги, которая, круто изгибаясь, шла лесом, переваливала через гору и живописными зигзагами спускалась к мосту. После этого я вернулся в Горицую на нашу виллу. Ну как, лейтенант, изведали местность? В целом, картина ясна, господин майор. Хотел проехать и по новой дороге, но она еще не закончена. Да. И как только ее достроят, начнется наступление. План такой. Подвозить по этой дороге все необходимое. А пустые грузовики, повозки, санитарные машины с ранеными и весь обратный транспорт направлять по старой узкой дороге. Перевязочный пункт будет расположен на австрийском берегу под выступом холма. Раненых придется на носилках нести через понтонный мост. Как вам новая дорога? Широкая, с хорошо рассчитанным профилем. Только один участок, примерно с милю, там, где кончается уклон, довольно открыт и неизбежно подвергнется обстрелу. Но я нашел место, где можно укрыть машины после того, как они пройдут этот последний опасный перегон. И где они смогут дожидаться, пока раненых перенесут через понтонный мост. Это хорошо. А спуск не слишком ли крутой? Да нет. Для машин с сильными тормозами он будет нетруден. Тем более вниз они пойдут порожняком. Это верно. Ну что ж, отдыхайте.